Агапов снова построил своих в лесочке. Старшего сержанта коробило, что его всего изгадили краской, а на таком здоровом бугайе не оказалось ни одной отметины. — Как вам удалось выйти в квадрат? Научите остальных. Глядишь, и генерала погоняем по полю. В жопу ему постреляем. Простаков молчал, как партизан, кем, впрочем, и являлся на данный момент. — Детина, язык отсох. У нас осталось пять минут. — Ой! — схватился Заботин за живот. — Чего еще? На раздраженное его высокоблагородие подскочил к Грише. — Да чего-то кишки крутануло. — Надо знать, когда просираться. — Чего молчишь, простаков? Вы фонари зажигали или нет? Леха надул нижнюю губу. Зато компот выиграли. Агапов сел перед строем на корточки и стал тихо-тихо смеяться. Все меченные в первой битве поддержали командира. "Да чего такого?" оборонялся Лёха. Старший сержант подошёл к нему и похлопал по плечу. "Скажи нам, Кутузов, как теперь выиграть?" Лёха молчал. У него не было никаких мыслей. Фонари теперь горят у них постоянно. Элемент внезапности потерян полностью. И тут с поляны донёсся голос генерала: "Пошли!" Отделение, как стояло, так и ломанулось, ловить на себя шарики. После непродолжительной атаки довольный инспектор прохаживался вдоль шеренги разокрашенных солдат. Вот так, товарищи. Как говорится, ни ума, ни фантазии. Мы завалили вас всех. Веритёнка неожиданно замер, скорчился и, отбросив винтовку в сторону, побежал в темноту. Вернулся он минуты через две. Что-то Че живот скрутило. Может, закончим? Позаботился стойла хряков. хотя ему теперь хотелось продолжать. Дела пошли на лад. Он не сомневался, что разукрасит следующим зеленым цветом всех зайцев. «Продолжим!» — крякнул Веретенка. «Возвращайтесь на исходную!» В очередной раз добрели до лесочка. По дороге Заботин пожаловался на боли в животе, выбежал из строя в ближайшие кусты, И вскоре по полю раздалось легкое тарахтение. Следом за ним оставили походный порядок бабочкин и лепестков. Переход занял вместо полутора минут целых пять. «Чем нас накормили сегодня?» Агапов морщился, потому как у него тоже начались боли в кишечнике. Или мясо в котлетах хреновое, или этот компот, поди, и на складах двадцать лет лежал. — Тогда мясо, — рассуждал Заводин, — оно лет по пятьдесят лежит в холодильниках. — Хорош гадить! Давайте думать, как нам... Агапов сорвался с места и засел за ближайшим деревцем. У единица понесло и простакова. С той лохрякова воли доставали уже давно, но он пока держался. Зато генерала развезло по полной. — Чем вы кормите людей? — восклицал он, возвращаясь в очередной раз из вынужденного похода. — Профилактическое мероприятие по чистке кишечника, а? Комбат! Подполковник стоял на своей позиции, крепко сжимая в пень дульное ружьё. На глаза навернулись слёзы. Невероятно, но факт: они все отравились. Вон и полковники, помощники генерала из скоткровременного похода возвращаются. Как они добьют эту атаку? Адъютант Веретёнка, водители И непосредственный виновник происходившего с животами сослуживцев борец за хорошее питание, столовый террорист. Он же лейтенант Мудрецкий сам корчился от боли, не время от времени выпускал из рук фонарь и давал организму волю. Отделение лихорадило. Многие стояли в строю, мужественно переносили харатку. Может, скажем, Залев заботен. И упустим шанс пострелять в шакалов, выкрикнул Агапов, снова хватаясь за живот. Помните слова генерала: нужно бороться со своими естественными позывами. А если силы не воравны, ну дел заботен, одновременно проводя газовую атаку. «Без потерь не обойтись!» — с корговоркой выдавил он и со скоростью, похвальной для бойца российской армии, скрылся в кустах. «Ты сейчас пойдешь и будешь так крутиться, как ни одна баба на бразильском карнавале задом не виляет. Ты понял?» — взревел Агапов. «Сыны, вы уяснили?» Простаков вышел из-за дерева. «Давайте прятаться». Чево? Старший сержант уже сам плохо соображал из-за постоянных позывов. Отобрали 5 человек, что поменьше, и отправили их в обход вместе с Простаковым. Полсти теперь не имело смысла. Шли один за другим. Справляя нужду, генерал отмечал перемещение противника. Вернувшись на позицию, он заявил: Видите, снова в обход пошли, с поля зайдут. Ну, а теперь мы их видим постоянно. Ничего не видит. Никто не видел, как он улыбался. Участь в стойлах Рякова была решена. Быть ему не полковником, а снова майором и служить не в Москве, а на севере.